Глава шестая. Моя пиратская смерть. Старый хранитель маяка любил устраивать экскурсии для учеников средней школы. Он делал это целых полвека. Посетители приплывали на остров досады ради прекрасных видов и вкусного обеда. Но в основном они пребывали, чтобы увидеть выдающийся маяк. Он отличался не своими функциями. Честно говоря, он выполнял ту же работу, что и большинство других маяков. Но в этой жизни, да и в следующей, огромное значение имеет внешний вид. Маяк на острове досады был построен в форме пирата. Пирата 50 метров ростом. А человек, который служил на нем, был еще и хранителем его сказок. Пятьдесят лет старый смотритель маяка развлекал своих гостей из средней школы историями про капитана Гора и его жестокую банду пиратов. Дети, которые собрались вокруг него сейчас, были очарованы его талантом рассказчика. Ну, большинство из них. Был один несносный ребенок в заднем ряду. Мы вернемся к нему через минуту. А пока послушайте. Эгей, мои глупые ребятки! Подходите ближе и послушайте мою сказку. Ужасную сказку о знаменитом капитане горе, грозе морей. Пятьдесят лет он держал в страхе открытое море. Он не был мирным пиратом, а таких, как он, не снимают забавные мультики. Уж поверьте, ребятки, вы бы не хотели перейти дорожку капитану Гору или его команде головорезов. А капитан собственной персоной был самым безжалостным пиратом из всех грабителей и разорителей в истории. Кто-то говорил, что он даже не был человеком. что он приходился роднёй расе морских дьяволов, и потому-то его левая рука даже не была рукой. Вместо неё была клешня. Гигантская клешня, как у краба, которую он отрезал головы своих врагов. А у капитана Гора было воистину много врагов. Мужчины, женщины, дети... Неважно, мальчики или девочки. Любой, кто отказывался отдавать им добычу, будь это еда или золото, уничтожался без всякой жалости. Но даже пират не может тягаться с одной из матерей. С самой матерью природой. Он попал в ужасный шторм, и его корабль «Кровавая Мэри» сел на мель в бухте этого острова. Смотритель маяка указал за ограждение туда, где волны бились о скалы. Поговаривают, что он закопал свое хозяйство где-то на этом побережье. Несколько учеников засмеялись, и смотрителю маяка пришлось объяснять. «Нет, не то хозяйство. Я говорю про его сокровища. И его сокровища все еще там». Никто не нашел ни единого дублона. Сухопутные крысы до сих пор его ищут, перекапывают побережье вдоль и поперек. Некоторые из них в поисках потеряли свои жизни. Видите ли, существует проклятие. Проклятие капитана Гора, которое обрушится на любого глупого смертного, который пожелает разграбить его добычу. «А мертвецы не рассказывают сказок!» «О, я вынужден не согласиться!» «Ценой, которую вы заплатите, будут ваши головы!» И старик продемонстрировал свою левую руку с клешней вместо кисти. Ученики завопили и все вместе попятились назад. Смотритель маяка засмеялся, и очень скоро ученики начали смеяться вместе с ним. Клешня оказалась резиновой фальшивкой, которую можно было купить в магазине сувениров. Класс зааплодировал за исключением одного ребенка. Несносного мальчишки в заднем ряду. Его звали Крис. «Ну что, вы закончили?» — пробормотал он. «Теперь мы можем залезть на маяк?» Смотритель маяка прищурился, чтобы разглядеть того, кто это сказал. И увидел мальчика. Несносного парнишку в футболке с отвратительной надписью. «Неподходящий для этой книги». «Нет», — ответил смотритель маяка. «Мы не закончили. Есть еще кое-что. Хотите услышать?» Лас ответил «Да». Крис просто пожал плечами. Старик выглядел серьезно, настолько серьезно, как можно выглядеть с рукой в резиновой клешне. Иногда, по ночам, когда бушует шторм, вы можете увидеть кровавую Мэри, которая дрейфует в этих туманных водах, мерцая как светлячок. Это корабль-призрак, если вы будете смотреть дальше, то увидите, где капитан Гор. «Закопал свое золото!» Ученики молчали очарованные историей, пока Крис громко не прочистил горло и не плюнул на пол. Вся группа рассмеялась. Но на этом он не остановился, как часто делают несносные мальчишки. «А вы ее видели?» — спросил он старика. «Так точно, парнишка!» «Безусловно, видел. Когда бушуют шторма, кровавая Мэри возвращается сюда. Во всем своем кровавом великолепии. Тогда почему вы не забрали ее сокровища? Я хочу сказать, ради чего вы вообще работаете на маяке? Ради мизерной зарплаты? Вы могли бы точно так же переворачивать бургеры? Это вызвало новую волну смеха. Но теперь ученики смеялись не вместе со смотрителем маяка, а над ним. Старик пристально посмотрел на Криса. — Потому что я помню кодекс, парнишка, и тебе советую. Мертвецы не рассказывают сказок. Тут перед классом встала мисс Фишер, чтобы прекратить перепалку. К тому же у нее были печальные новости. Продолжение экскурсии на маяк пришлось отменить. С юга надвигался шторм, и последний паром должен был уйти на Большую Землю через 20 минут. Мисс Фишер дала всем 10 минут, чтобы заглянуть в сувенирный магазин. Тем временем Крис убеждал своих менее несносных приятелей Джейси и Найлза пропустить поход в сувенирный магазин и постоять на страже, пока он будет забираться на верхушку маяка. Эта идея звучала довольно безобидно, ведь на маяках есть спиральные лестницы, которые ведут на смотровую площадку, построенные специально для того, чтобы по ним забираться. Но только в тот день на остров надвигался шторм с молниями, которые могли бы мертвого разбудить. «Слушай предыдущую сказку». А это означало, что подниматься на верхушку было строго запрещено. Но только не для несносных мальчишек. Они не признавали правил. Они могли забраться куда угодно. Риз знал, что у него есть около десяти минут до того, как мисс Фишер начнет считать детей. Достаточно времени, чтобы взобраться. И чтобы выставить в интернет фотографию с верхней площадки пиратской шляпы. только чтобы доказать, что он это сделал. Это было излюбленное дело Криса — делать фотографии вещей, которые сделал он, но не стал бы делать кто-нибудь другой. «Эй, это же хорошо, когда тебя знают за что-то, правда?» «Правда?» Как только Смотритель Маяка ушел на перерыв, Джейси и Найлс встали на страже, а Крис прополз под цепью ограждения, и начал свое восхождение. Первые два пролета он даже не почувствовал. Все-таки он был здоровым, молодым парнишкой. Но на третьем пролете он начал уставать. Рис остановился, чтобы отдышаться на уровне пиратского хозяйства. На этот раз мы не имеем в виду сокровища. Вдруг башня начала вибрировать. раздался сильный грохот, похожий на звук пушечного выстрела. Это вернулась Кровавая Мэри, чтобы уничтожить остров? Джейси закричала приятелю в башне. «Эй, Крис, ты слышал этот грохот? Тебе лучше спуститься!» «Не в этой жизни!» «Или не... Можно я это скажу?» «Ладно, неважно». Еще более решительно, чем раньше, Крис полез дальше и вышел на верхнюю площадку, козырек пиратской шляпы. Ранее безоблачное небо затянули черные тучи, и теперь они извергали из себя шторм невероятной мощи, а внизу Джейси и Найлс побежали в укрытие. Магазин сувениров, их лучший вариант, был совсем рядом. Крис, встречаемый громом и молнией, избиваемый дождем, перебрался на внешнюю часть площадки. Волны каскадом набегали на бухту. Это было бы захватывающее зрелище, если бы ветер не пытался сбросить тебя вниз. Схватившись одной рукой за ограждение, Крис поднял свой телефон, чтобы сделать снимок. «Два снимка, если получится». Но прежде, чем он успел это сделать, мир погрузился в абсолютную тьму. Черные штормовые облака окутали маяк. Крис ничего не видел, а фото и речи не шло. И тут он почувствовал, как его ступни отрываются от площадки. Ветер схватил Криса за ноги, и прежде, чем он успел понять, что происходит, Он уже летел. Крису пришлось выпустить телефон, чтобы схватиться за ограждение обеими руками. Потеря телефона не шла ни в какое сравнение с тем, что он вот-вот мог потерять собственную жизнь. Он начал звать на помощь, но шторм, шторм куда более несносный, чем когда-либо был Крис, проглотил его слова. «Не отпускай!» повторял Крис у себя в голове. «Если отпустишь, то умрешь!» Но дождь сыграл с ним злую шутку, и его пальцы начали соскальзывать с перил. Крис чувствовал, как его хватка слабеет. Он вот-вот должен был упасть. Но за мгновение до того, как сдаться, Крис увидел его. Из эпицентра шторма как сияющая слезинка в бездне, появился корабль. Кровавая Мэри, которая поднималась и опускалась на волнах у неспокойного побережья. У корабля было три мачты. На той, что в центре, развивался веселый Роджер, флаг пиратского судна с черепом и костями. Крис разглядывал корабль с азартом игрока, Теперь шторм казался ему лишь мелкой неприятностью. Меньше чем в ста метрах от него возник призрак славного пиратского прошлого. Крис увидел, как с трапа призрачного судна сходит привидение. Коренастый мужчина с черной бородой, в белой бандане в красную крапинку, в белой рубахе и черных штанах. О, и с клешней вместо кисти! Настоящий, а не из тех, что можно найти в магазине сувениров. Розоватого оттенка и с двойным рядом острых белых зубцов внутри. Вместе с Гором на землю ступили двое из его команды. Они несли потертый сундук, и Крис сразу понял, что там. Да, он был несносным, но еще был хорошим слушателем. Внутри была добыча капитана Гора. Следуя приказу своего капитана, пираты потащили сундук к четвертой по счету пещере в скалах. Между прочим, там были сотни пещер. Если взглянуть на старинные карты, остров досады напоминал огромный кусок швейцарского сыра. Крис видел все. И секунду спустя он заметил, что пираты выходят из пещеры уже без сундука. Если глаза его не обманули... Крис теперь знал, где они спрятали сокровища. И прежде чем упасть, он увидел последнюю, невыразимо ужасную сцену. Капитан Гор приказал пиратам опуститься на колени. И тут же, без промедления, он проворно отрезал головы подручных своей клешней. Безголовые пираты... Какое-то мгновение оставались на коленях. Могли ли их головы на песке видеть, что происходит? А Крис увидел. Он увидел то, что не могли головы. Капитан Гор смотрел через время прямо на него. Вспомнив о гравитации, безголовые пираты тут же попадали вперед. И прежде чем Крис успел закричать, а он закричал, знаете ли, черная туча изгнала наваждение обратно в прошлое. Но для Криса было слишком поздно. Он все видел. Криса начала мутить, и забыв, где находится, он разжал руки и рухнул с обзорной площадки. Ветер подхватил его, и завертел, как сломанного воздушного змея, прежде чем отпустить. Когда Крис открыл глаза, то увидел склонившиеся над ним лица учеников, учителей и воспитателей. Его перенесли на одеяло из магазина сувениров. Одна из учениц заметила, как Крис пошевелил пальцем и разразилась криком. «Он живой! Живой!» Это была Джулин. из научного кружка. Ей стоило придумать новую фразу для таких случаев. Мисс Фишер коснулась его руки. «Ты в порядке, Крис? Ничего не сломал?» Крис попытался сесть, но его тело ныло, как один большой синяк. Хотя, что примечательно, в остальном он был цел. Ветер смягчил его падение. «Я в порядке. Наверное, просто отключился». «Выглядишь неважно», — сказала Джесси, касаясь другой его руки. «Выглядишь так, как будто призрака увидел», — добавил Найлс. Крис посмотрел на него. «Кто тебя за язык тянул?» Тут он услышал смех. Смеялись не вместе с ним, а над ним. Море учеников расступилось, освобождая путь старому смотрителю маяка. «Я нашел это на пляже! Боюсь, фотографии, которые ты сделал, тебе уже не пригодятся!» Он держал промокший телефон Криса. Увидев страх в его глазах, смотритель рассмеялся. «Что бы ты там ни увидел, это всего лишь воспоминания! Всего лишь воспоминания!» «Ужасные воспоминания!» — подумал Крис. «Те, что будут поднимать свою отрезанную голову снова и снова и снова».